Егор спал, откинув голову назад в кабине своего автомобиля. Вся предыдущая сцена была всего лишь его сном. Волки сидели и лежали вокруг кабины, которая почти по капот была занесена снегом. Буран уже кончился. Вожак все так же лежал на капоте и наблюдал сквозь стекло за спящим Егором. Неожиданно вожак поднял уши и прислушался. Что-то обеспокоило его, он поднялся и стал смотреть куда-то в сторону. Затем в какой-то момент показалось, что затряслась земля и послышался рев мощного двигателя. Свет фар разрезал темноту. Волки бросились в рассыпную. Последним отступал вожак. Он лениво, как бы нехотя спрыгнул с капота и потрусил за своей стаей. Вдруг прямо перед грузовиком остановились два огромных армейских тягача. На одном из них была установлена длинная баллистическая ракета а другой представлял собой командный пункт. Из люка командной машины вылезли двое военных в камуфлированных бушлатах с АКМами наперевес и подбежали к кразу. Первый в звании старшего прапорщика забарабанил в дверь машины. Но Егор не проснулся. Тогда военный попытался открыть ее, но дверь оказалась заперта изнутри. Прапор скинул автомат и прикладом разбил боковое стекло. Просунул в кабину руку и открыл дверь. Влез в кабину, стал что-есть мочи трясти Егора за воротник куртки. «Не спи, паря! Нельзя спать!» — кричал на Егора прапор. «Ну что там, Мутков?» — спросил второй офицер. «Кажись, замерз, товарищ капитан!» — прокричал в ответ, перекрывая звук моторов огромных тягачей Мутков. «Так, кажись, или замерз?» — рассудительно спросил капитан. Он влез на подножку краза. Мутков тактично уступил место старшему позванию. Капитан растер лицо Егору руками. «Холодный совсем», — обеспокоенно сказал капитан. «Опоздали», — выдохнул прапор. «Не факт». «Спиртику бы ему», — тактично предложил прапорщик. «Никакого спирта на боевом дежурстве», — рассудительно сказал капитан. «Так замерзнет же человек! Отставить нытье старший прапорщик Мутков!» «Есть отставить нытье, товарищ капитан!» — вытянулся на подножке прапорщик. «У капитана Шмакова еще никто не замерзал! Поднимай расчет!» «Есть, товарищ капитан!» – отозвался Мутков и побежал к машинам. Через минуту прапорщик вернулся и привел с собой пять рядовых, вооруженных автоматами. Они молча смотрели на капитана Шмакова и Егора. «Ну, чего вылупились?» – гаркнул на них капитан Шмаков. «Быстро взяли ватники наложили на радиатор! Не видите, человеку погреться надо!» Рядовые со всех ног бросились к машинам исполнять приказания. «Там у нас потеплее, чем в парной будет!» – закончил свою речь капитан. — Позжется он там, товарищ капитан, — возразил Мутков. — Не позжется. Рядовые вернулись от машин. Один из них вскинул к виску руку и отрапортовал. — ваш приказание выполнено, товарищ капитан. — Добрый боец, а теперь, сыны, взяли его, — приказал капитан. Солдаты под командованием капитана Шмакова осторожно извлекли Егора из машины, отнесли к тягачам и водрузили на радиатор одного из них, заваленный ватниками. Капитан и прапорщик ловко вскарабкались следом за солдатами. Егор лежал на радиаторе, одежда его постепенно начала дымиться, словно бы она была мокрой, и под действием тепла из нее выходила влага. — Видал, как из него холод выходит? — подмигнул прапорщику капитан. Вдруг Егор глубоко вздохнул, попытался крикнуть, но вместо крика раздался сдавленный хрип. Егор открыл глаза, судорога свела его тело, он изогнулся. — Дыши, дыши, паря, теперь уж ничего, теперь уж не помрешь! — улыбнулся капитан. Вдруг Егор вскочил, спрыгнул с радиатора и побежал в темноту, прямо по снежной целине, проваливаясь по колено в снег. Мутков скинул автомат и передернул затвор, целясь в Егора. «Ты что, сдурел? Отставить!» Страшно прокричал капитан Шмаков. Егор пробежал несколько метров и вдруг сам упал, как подкошенный. Капитан и прапорщик подбежали к нему. Егор лежал, уткнувшись лицом в снег. Военные перевернули его на спину. Егор был в сознании и совершенно счастливыми глазами смотрел на военных. Улыбался, как ребенок. — Ну, вот и славно, — сказал капитан.